Был первый час ночи, когда Василий Степанович, во время припадков хандры Светлейшего, проводивший ночи почти без сна и не раздеваясь, вышел из кабинета князя. Навстречу ему быстро шел Баур. «Наконец я его накрыл», — с нескрываемой радостью начал он. «Что, Светлейший?» «Лежит, но кого же вы накрыли?» «Князя Светозарова». Попов отступил и удивленно окинул взглядом говорившего. «Вы знаете, что он умер? Кто? Князь Василий Андреевич Светозаров. Он здесь живеханик и здоровеханик?» «Послушайте, это что-нибудь да не так? Не далее, как несколько часов тому назад, я получил официальное донесение о смерти князя, убитого на дуэли, в доме его родителей. Княгиня Зинаида Сергеевна была здесь не более как с час времени, желала видеть Светлейшего и просить как-нибудь затушить это дело. Она приехала прямо от только что охладевшего трупа сына. Горе ее не подается описанию. Баур, в свою очередь отступив шага на два назад, во все глаза удивленно смотрел на Попова. «Кого же я привез?» Я взял его там, где на Васильевском. А, -а, а, он вышел от нее, приехавший к ней из театра. Я видел его в театре и не мог ошибиться. Это он. Исполняя поручение светлейшего, я привез его прямо сюда. Вы разве не знаете, что светлейший пригрозил ему, что если он еще раз будет у ней, он его на ней женит. а мне поручил следить за ним. Молодой князь, казалось, образумился и, боясь исполнения угрозы, оборвал связь, но сегодня из театра, видимо, не выдержал и, получив от нее записку, помчался, а я за ним. Прождал я, пока они там омурились, и захватил его при выходе. «Поздравляю! Значит, вы поймали не того. Это, конечно, вам делает честь». потому что мертвого привести было легче, улыбаясь, заметил Попов. Повторяю вам, я ошибиться не мог. Однако ошиблись. Не могла же ошибиться мать, приехавшая прямо от трупа своего единственного сына. Позвольте, он тоже уверял меня, что я ошибаюсь, и называл себя Петровским. Теперь я понимаю, вы правы. Он на самом деле поразительно похож на Светозарова. Я видел его сегодня утром, когда он явился к Светлейшему. «Вот так дела!» – развел руками Баур. «Да, дружище, на всякую старуху бывает проруха. Это не парижские башмаки. Тут сам черт не разберет, как перепутано». Светлейший, видимо, покровительствует этому Петровскому. И это покровительство – «Имеет какое-то отношение к княгине Светозаровой?» «Откуда вы это знаете?» «Знать не знаю ниоткуда, а догадываюсь. Глаз у меня наметан стал на службе у его светлости. Что же теперь делать? Надо все же доложить князю». «Об этом нечего и думать. Я было доложил ему о смерти князя Светозарова, так и сам не рад был. А что?» Да понес такую околесицу, что хоть святых выноси. О небесном возмездии, гиене огненной. О своем навсегда разрушенном счастье, да и об этом Петровском, кстати. Вот оно что. Вскочил на софе и присел даже, как я ему сказал. Потом снова лег, лицом к стене отвернулся и точно умер. Четвертый раз после этого к нему вхожу, не шелохнётся, как же быть? Ах, Баур, Баур, точно это вам в первый раз. Надо выждать. А арестанта за беспокойство угостите-ка ужином. Я сам не прочь закусить. Обедал наскоро, как всегда, когда обедает и стрясется со светлейшим. Хорошая мысль, Василий Степанович, прекрасная мысль. Может быть, вино развяжет этому петровскому язык? и мы узнаем что-нибудь интересное? Пойдемте». «Да вы куда его упрятали?»